Кроме Эсквилинского дворца и сада, меценат владел несколькими роскошными виллами на территории Италии и Греции, а также большим поместьем в Египте. Виллы, летние загородные имения, богатых и знатных римлян, поражали своими размерами и роскошью. Места для них выбирали всегда очень тщательно. Обычно это были прохладные долины, склоны гор или живописные берега озер, рек или морей. Существовали и модные места, такие как Тибур или Приморские баи Сам дом виллы обычно включал в себя многочисленные помещения, атриумы и таблинумы, триклинии и перестили, спальни и библиотеки, бани и кухни, различные комнаты для прислуги и помещения хозяйственного назначения. Вокруг дома разбивался большой сад с беседками, гимнасиями, портиками, птичниками с экзотическими птицами и прочими сооружениями для развлечений хозяина. На территории виллы также нередко рыли каналы, пруды, бассейны, часто служившие садками для дорогих видов рыб. Устраивали многочисленные фонтаны и живописные каскады, украшая их статуями из бронзы или мрамора. Сохранилось подробное описание двух роскошных вилл Плиния-младшего, жившего, правда, на сто лет позднее мецената и занимавшего намного более низкое положение при императорском дворце. Одна из его вилл находилась на морском побережье близ Рима, а другая в Этрурии, у подножья Апеннинских гор. Примечание. Плиний-младший. Письма. Том 2, глава 17, страницы 2, 26. Том 5, глава 6, страницы 14, 40. Конец примечания. Вот как описал свою этрусскую виллу Сам Плиний-младший в одном из писем. Усадьба расположена у подножия холма, но вид оттуда словно с вершины. Холм поднимается так полого и постепенно, что ты оказываешься на вершине, даже не заметив подъема. Опенины сзади и довольно далеко. Оттуда в любой тихий и ясный день в усадьбу долетает ветер, но не пронизывающий и бурный, а словно уставший и обессиленный расстоянием. Большая часть усадьбы смотрит на юг и словно приглашает солнце, летом в шести утра, а зимой еще раньше, в широкий выступающий вперед портик, куда выходит много комнат. Есть по обычаю старины и атрий. Перед портиком цветник. Разнообразного вида грядки разделены буксом, Вниз от цветника спускается лужок, на котором одно против другого стоят деревца-букса, которым придана форма зверей. Под ними мягкой, я сказал бы, волнообразно струящийся аканф. Вокруг дорожка, обсаженная низким, разнообразно подстриженным вечно зеленым кустарником. Затем аллея в форме цирка, окаймленная буксом по-разному подстриженным, и низенькими деревцами, задержанными в росте рукой садовника. Все окружено глинобитной стеной. Ее скрывает из вида, подымая словно по ступеням, букс разного роста. Дальше идет луг, не менее замечательный по природе своей, чем все описанное выше по искусству, с которым оно устроено. Затем поля, много лугов и виноградные сады. Из портика в самом начале его выступает столовая. Из дверей ее видны край цветника, луга, широкий деревенский простор. Из окон по одной стороне часть цветника и выступающие вперед постройки. Из окон по другой густолиственные купы деревьев на соседнем ипподроме. Против середины портика, отступая назад, Флигель с маленьким внутренним двориком, осененным четырьмя платанами. Между ними фонтан, переполняющий мраморный бассейн. Освежает платаны и траву под ними мелкой водяной пылью. В этом помещении есть спальня, куда не проникают ни свет, ни звук. Рядом обычная столовая, где обедают в дружеском кругу. Она смотрит на дворик, портик и на все, на что и портик. Есть и другая спальня, в которой от соседнего плотана стоит зеленый полумрак. Она отделена мраморными панелями. Живопись, изображающая ветвистые деревья и птиц на ветвях, не уступает красоте мрамору. Тут есть маленький ключ, вода которого с очень приятным ропотом падает через множество трубочек в чашу. В углу портика Напротив три клиния, очень большая комната. Одними окнами она глядит на цветник, другими на лук. Под окнами водоем, радующий глаз и слух. Струя воды, низвергаясь сверху, падает вся в белой пене в это мраморное вместилище. Эта комната зимой самая теплая. Она залита солнцем, и рядом с ней гиппокауст, Система отопления. В пасмурные дни впускаешь горячий воздух, и он греет вместо солнца. Потом просторная веселая раздевальня. Дальше комнатка с большим прохладным бассейном. Если захочешь поплавать на просторе или в воде более теплой, то на площадке есть водоем, а рядом колодец, из которого можешь облиться, если тепло надоест. К этой комнатке примыкает среднее где солнце всегда готово приветить тебя. В кальдарии его еще больше. Он выдвинут вперед. Там три ванны, к которым спускаешься по ступенькам. Две из них на солнце, третья в стороне от солнца, но не от света. Над раздевальней площадка, где одновременно разные группы могут заниматься разными упражнениями. Недалеко от бани лестницы, ведущие в криптопортик. Но еще раньше к трем флигелям, один обращен к тому дворику с четырьмя платанами, другой к лугу, третий поднимается над виноградниками и смотрит в разные стороны света. В начале криптопортика из него выдвинулась комната и глядит на ипподром, на виноградники и горы. Рядом с ней другая, открытая солнцу, особенно зимнему. Тут же флигель звено соединяющее и подром с виллой. Вот вид спереди. сбоку на возвышении летний криптопортик. Он не то, что смотрит на виноградники, а вплотную к ним подходит. В середине его столовая, куда проникает здоровый ветер сапенинских долин. Сзади через очень широкие окна видны прямо виноградники. Из дверей видны они же, но через криптопортик. С той стороны столовой, где нет окон, устроена лестница. Ее не видно, и по ней приносится все необходимое для обеда. В конце спальня, из которой окинуть взором самый криптопортик, не менее приятно, чем виноградники. Под ним находится полуподвальный криптопортик. Летом в нем стоит холод. Воздуха в нем довольно. Доступа ветрам нет, да их и не нужно. За обоими криптопортиками от столовой идет портик, где до полудня холодно, а на склоне дня тепло. К нему примыкают два флигеля. В одном четыре комнаты, в другом три. Солнце по ходу своему и освещает их, и оставляет в тени. Это планировка, и эти удобные помещения ничто перед подромом. Он весь на виду, и вошедшие сразу и целиком охватывают его взглядом. Он обсажен платанами, а их увевает плющ, и они зеленеют своей листвой вверху и чужой внизу. Плющ пробирается по стволу и ветвям и, перекидываясь с дерева на дерево, соединяет платаны. Между ними низенький букс. Букс с наружной стороны обсажен лавром, добавляющим свою тень к тени платанов. Прямая широкая дорожка вдоль подрома в конце его изгибается по полукругу. Его окружают кипарисы. От них ложится густая черная тень. Дорожки, идущие внутри кругами, залиты светом. Тут растут розы, тут прохладно в тени и приятно на солнце. Кривая дорожка, опоясывающая пестрое многообразие этого полукруга, выпрямляется, но теперь она уже не одна. Множество дорожек идёт внутри подрома, отделяясь одна от другой буксом. Тут в одном месте лужайка, в другом – посадки букса, подрезанного на множество ладов. Иногда в форме букв, из которых складывается имя хозяина или искусника-садовода. Тут он стоит в виде милевых столбов. Там ему придан вид фруктовых деревьев. В изысканнейшем парке вдруг появляется некое подобие деревенского сада. Посередине украшением ипподрому служат посаженные с обеих сторон низенькие платаны. За ними волнами ходит гибкий оканф, затем букс, подрезанный во множестве разных форм и имен, там, где начало ипподрома, Беседка с мраморной белой полукруглой скамьей. Ее затеняет виноградная лоза, которую поддерживают четыре колонки користского мрамора. Из скамьи, словно под тяжестью возлежащих, по трубочкам течет каменную чашу вода. Чаша вделана в изящную мраморную доску стола. Вода, регулируемая скрытым механизмом, наполняет ее, никогда не переливаясь через край. Посуду с кушаньями тяжелыми ставят по ее краям. Легкая плавает кругом на игрушечных корабликах и птичках. Напротив фонтан, который выбрасывает воду и поглощает ее, взметнувшись вверх. Она падает обратно. Посредством соединенных между собой отверстий она то поглощается, то поднимается вверх. Около беседки, напротив нее, комната. Это соседство делает еще краше и беседку, и комнату. Комната сверкает мрамором. Двери открываются в зелень листвы. Из одних окон смотришь вверх на зеленый склон, из других вниз. Маленькая выступающая вперед веранда кажется частью той же самой комнаты и особой комнатой. Здесь стоит ложе. Окна есть со всех сторон, но в комнате полумрак, от тени. Роскошная лоза, захватив всю крышу, поднимается до самого конька. Ты лежишь там словно в лесу, только не чувствуешь, как в лесу, дождя. Тут есть фонтан, вода в котором то появляется, то иссекает. В парке всюду расставлены мраморные скамьи, на которых, устав от ходьбы, отдыхают, как в спальне. Около скамей фонтанчики. По всему ипподрому журчат ручьи, текущие туда, куда их направила рука садовника. Они поливают то одну часть парка, то другую, а иногда весь парк целиком. Примечание. Плиний-младший. Письма. Том 5, глава 16, страница 14, 40. Конец примечания. Если Плиний-младший обладал таким великолепием, то можно себе представить, насколько роскошными были виллы мецената. Известно, что одна из самых больших его вилл находилась в Тибуре, современной Тиволи. Примечание. Гораций, Оды. Том 3, глава 29, страница 6. Конец примечания. Этот небольшой городок, расположенный на западном склоне Сабинских гор, окружали восхитительные сады и рощи, в которых щебетали птицы и журчали ручьи, а поблизости низвергались со скал живописные водопады реки Анио. Примечание Гораций, Оды, том 4, глава 2, страница 31, том 4, глава 3, страницы 9, 10. Конец примечания. В то время здесь было модно иметь дом или виллу, поскольку это место облюбовала римская знать. К сожалению, местоположение виллы Мецената в Тиборе до сих пор не определено. Не исключено также, что Меценат владел виллой в Байях. Этот замечательный приморский курорт располагался на берегу залива Поцуоли близ Неаполя, и привлекал богачей и аристократов целебными горячими минеральными источниками. Побережье было сплошь застроено роскошными беломраморными виллами, а вдоль излучины залива располагались многочисленные купальни и термы, куда поступала горячая вода из серных ключей. Примечание. Федорова-Лесницкая, Неаполь и его окрестности, века – люди искусства. Москва, 2005 год, страницы 17-18, конец примечания. Богачи стремились перещеголять друг друга и строили одну виллу роскошнее другой, создавая насыпи и выдвигая свои дворцы прямо в море. Примечание. Гораций, Оды, том 2, глава 18, страницы 21-22, Конец примечания. Поэт Гораций, вероятно, часто бывавший в боях, с восторгом восклицал «Нет уголка на земле милей, чем прелестные бои». Примечание. Гораций. Послание. Том 1. Глава 1. Страница 82. Конец примечания. Со временем, однако, бои стали ассоциироваться не столько с отдыхом и лечением, сколько с разгульным образом жизни и распущенностью. Философ Сенека так писал об этом. «Они сделались притоном всех пороков. Там страсть к наслаждениям позволяет себе больше, чем всюду. Там она не знает удержу, будто само место дает ей волю». «Какая мне нужда глядеть на пьяных, шатающихся вдоль берега, на пирушки в лодках, на озеро, оглашаемое музыкой и пением, и на все прочее, чем жажда удовольствий, словно освободившись от законов, не только грешит, но и похваляется?» «Даже те, в чьи руки фортуна римского народа впервые отдала могущество, прежде принадлежавшее всем гражданам, Гай Марий,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 Примечание. Сенека. Письма. Глава 3, страница 4, 11, 12. Конец примечания.